Смысл жизни Я знал, что этот Сукин Сил на что-то сгодится. Должен быть в его существовании хоть какой-то смысл, и сегодня я, наконец-то, его нашел. Здесь, в Токио, он, похоже, работает в какой-нибудь компании, а сам, наверное, из Австралии. Когда бы я не зашел посочинять в это харадзюкское кафе, Я всегда там его встречаю. Надо только досидеть до пяти вечера. Ему тридцать с небольшим. Он весьма приятен внешне, даже красив, если честно, той обычной, предсказуемой красотой, которая всегда обманчива. Манер он набрался у определенного типа мужчин, насмотревшись на них в кино и по телевизору. Сомневаюсь, чтобы этот ублюдок умел читать» допускаю он важная шишка в деловой жизни Токио. Может, даже вице-президент. И куча народу смотрит ему в рот. Но не думайте живые что я в это верю. Правда? Так или иначе, он является после пяти и распространяет вокруг себя что-то вроде газа, отмеряя фальшивое обаяние столь тщательно и с такой высокомерной сдержанностью, будто делает одолжение всей планете. «Он крут!» — вот ключевое слово. Я слышал не раз, как он разговаривает с другими иностранцами, облюбовавшими это место. И, конечно, он встречается здесь с женщинами, либо они приходят вместе с ним. На этих встречах он устраивает для них специальную демонстрацию своей крутизны, почти полностью игнорируя самих «спутниц». Он приходит или встречается с девушкой и проводит время в разговорах с другими иностранцами. На столике стоит зеркальце, и он никогда не выпускает из виду собственное отражение. Что бы ни делал, закуривал, пил пиво, замолкал надолго перед тем, как высказать очередную глупость, он всегда смотрит в зеркало». Однажды он явился в кафе с очень милой японкой, а когда настало время уходить, повел себя так, будто она вовсе не с ним. Девушка остановилась на что-то посмотреть. Он при этом даже не подумал задержаться. Когда девушка подняла голову, он был уже почти за дверью. «Куда ты?» — закричала она. «Хорошая девочка». После этих слов она мне сразу понравилась, и, как видите, этот парень порядочно истрепал мои нервы, хотя за все время мы не обмолвились ни словом и никак не показали, что знаем о существовании друг друга. Сегодня я сидел в кафе, и он явился раньше обычного. Было четыре часа дня. Я почти удивился. Что случилось? Почему он вдруг изменил своему расписанию? но только почти. Он сел рядом, конечно же, не подав виду, что узнал меня. Он сидел, я сидел. Наверняка я тоже ему не нравлюсь, ведь совсем не вписываюсь в это кафе. У меня ведь немолодого потрепанного хиппи, я никогда ни с кем не заговариваю, кроме молодых японцев, что тут работают. Этот козёл еще и сноп Так или иначе, сегодня я, наконец, выяснил, для чего он явился на эту землю. У меня была назначена встреча в шесть вечера и на другом конце Токио. Часов я не ношу, но со своего места хорошо видел часы этого ублюдка. Так что время от времени, чтобы не опоздать на встречу, на них поглядывал. Говорил же я вам, от этого сукина сына должна быть нашему миру какая-то польза. Иначе зачем он вообще живет?»